«Мне хотелось бы знать, с какого времени не поступала корреспонденция на имя Радека?» Через пять минут он получил ответ. «По меньшей мере десять дней». Затем он позвонил в пансион, где Чех снимал комнату. «Около недели», — ответили ему на тот же вопрос. Одной рукой он притянул к себе телефонный справочник, отыскал список отделений до востребования, попросил соединить себя с почтовым участком на бульваре Распай. «У вас есть адресат по имени радык «Нет? Он, должно быть, получает корреспонденцию по инициалам. Здесь полиция. Послушайте, мадемуазель, он иностранец, довольно плохо одетый» с очень длинными кудрявыми рыжими волосами. Вы говорите, инициалы М.Б.? Когда он получил письмо в последний раз? Да, выясните, пожалуйста. Я жду. Не разъединять полиция. В дверь постучали. Он крикнул, не оборачиваясь, войдите. Алло, да! Вы говорите, вчера утром около 9 часов письмо пришло по почте. Благодарю. Извините, один момент. Оно было довольно толстое, не так ли? Будто пачка банковских билетов. — Совсем неплохо, — проворчал голос за спиной Мегре. Тот обернулся. Там стоял чех с хмурым видом, однако и с едва уловимой искоркой в глазах. Он продолжал усаживаясь. «Правда, тут бы и ребенок разобрался. Зато теперь вы знаете, что вчера утром я получил деньги в почтовом отделении на бульваре «Распай». Накануне эти деньги еще лежали в кармане бедняги Кросби». Но сам ли к их отправил? Вот в чем вопрос. «Вас пропустил дежурный?» «Он занимался одной дамой. Я сделал вид, будто тоже местный. Увидел вашу визитную карточку на двери. Страшно хитро. Вот ты говори после этого о тайных кулуарах высшей полиции». Мегре заметил, что лицо у него изможденное. И не как у человека, проведшего бессонную ночь, но как у больного сразу после приступа. Мешки под глазами, обескровленные губы. Вы хотели мне что-то сказать? Не знаю, в основном повидаться, от вас новости услышать. «Благополучно добрались в прошлой ночью?» «Благодарю». Со своего места он углядел записки, составленные комиссаром, для прояснения собственных идей, и тень улыбки пробежала по его губам. «Вы знаете, дело Тейлора», — спросил он в упор. «Правда, вы, наверное, не читаете американских газет». Дэсмон Тейлор, один из самых известных режиссеров Голливуда, был убит в 1922 году. Подозревалась добрая дюжина киноартистов, большинство из них – очаровательные женщины. Все были освобождены. И знаете ли, что пишут об этом сейчас, после стольких лет? Я цитирую по памяти, но память у меня превосходная. С самого начала расследования полиция знала, кто убил Тейлора. Но доказательства, которыми она располагала, были недостаточны и настолько слабы, что даже если бы преступник сдался сам, он был бы вынужден предъявить материальные улики и привести свидетелей, дабы подтвердить собственное признание. Мегре с удивлением взглянул на собеседника, а тот, закинув ногу на ногу, закурив сигарету, продолжал. Заметьте, эти слова были произнесены самим шефом полиции лично где-то год тому назад. Я не упустил ни единого звука, и, разумеется, убийца Тейлора никогда не был арестован. Комиссар с наигранным безразличием откинулся в кресле, водрузил ноги на стол и ждал с рассеянным видом человека, располагающего временем, но не находящего особого интереса в разговоре. Вы в самом деле решились навести справки по поводу Вильяма Кросби? Со времени преступления полиция и не думала об этом. Или же не решалась? «Вы принесли мне справки», — бросил Мегре сквозь зубы. «Сколько вам будет угодно. Любой на Мопарнасе смог бы поставить вас в курс дела. Во-первых... До смерти его тетки у него было более шестисот тысяч франков долга, и сам Боб из купола сужал ему деньги. Так частенько случается в знатных семействах. Какой он там не племянник Хендерсонов, он никогда не был особенно богат. Один его дядя миллиардер. Один его кузен – распорядитель самого крупного американского банка, но его собственный отец разорился десять лет назад. Вы понимаете? Проще говоря, он был бедным родственником. Кроме того, все его дяди и тети имели своих собственных детей, за исключением Хендерсонов. Вот он и проводил время в ожидании смерти старика, потом мадам Хендерсон. Им обоим было за 70 лет. Вы что-то сказали? Ничего. Молчание Мегре явно смущало Чеха. «Вам известно не хуже меня» что в Париже, когда носишь имя определенного значения, можно распрекрасно прожить и без денег. Кросби, к тому же, был просто очаровашка. Он никогда ничего не делал, ведь так? Зато добродушие в нем было, хоть отбавляй. Как большой ребенок он был счастлив жить и всегда готов всё попробовать, в особенности женщин. «Никаких грубостей! Вы видели мадам Кросьби? Он ее очень любил, что ничему не мешало. К счастью, между свидетелями такого сорта вещей существует настоящее франк-масонство». Я видел их вместе за аперитивом в куполе. Маленькая дама выжидала, подавала знак Вильяму. Он заявлял, ты позволишь, я прогуляюсь по кварталу. И не единожды, но сотни раз, и, естественно, Эдна Рейкберг тоже была его любовницей. И целые дни напролёт проводила вместе с мадам Кросби, оказывая ей множество любезностей и куча других. Он не мог ни в чем им отказать. Я даже верю, что он их всех любил».